Мы будем видеть то голубоглазых красавцев, то насатых черноволосых монголоидов, то какие-нибудь листочки, а тот, кто создаёт для нашего развлечения всех этих призраков, то же самое время будет отнимать у нас самое ценное время, здоровье, жизнь и закружит нас в своём колдовском хороводе вокруг какой-нибудь правды-матки. Не обойтись нам здесь без сказочных средств, без сказочного метода, потому что есть в сказке кое-какой намёк. Говорит сказка, могут быть у меня всякие герои. Они такие разные, такие причудливые, но знаете, добро молодцы. Что суть не в причудах и нарядах многих героев. Тут ведь и щука может говорить. А суть в душевной сути героев, а ещё точнее в их поступках. В том, как они поступают в каждом мгновении своего жизненного пути, какой выбор делают выбор добра или зла. Чтобы не заблудиться в лесу разнообразия призрачных форм и в разных уровнях иной жизни, нам стоит заострить внимание именно на этих двух духовных полюсах мира. Мощное ядро аномальных явлений, явлений НЛО, как показывают факты, фокусируется на полюсе зла. Это ядро имеет свою четкую структуру, законы и методы деятельности. И можно кратко припомнить самые основные из них. Существа, принадлежащие к этому ядру, вполне земные и космоса не имеют никакого отношения. Разве что иногда могут совершать вылазки за пределы атмосферы и найти где-нибудь там себе единомышленников и сотрудников. Но если подумать, что им там делать, если они жить не могут без энергии и секреций земных живых существ, без крови и органов, звучит это мерзительно, но такова жизнь. Что им там искать в космосе? Полезные ископаемые? Как вполне земные существа не знают о земной жизни всё и поэтому удивляют уфологов знанием наших политических карт и календаря. Они ориентируются или вынуждены ориентироваться на астрологические условия и вообще во всей деятельности показывают свою приверженность оккультному магическому знанию и, соответственно, имеют впечатляющие магические способности. Сейчас они материализуют летательные аппараты в виде космических кораблей, чёрный Кадиллак и самих себя в облике инопланетян, военных офицеров или агентов спецслужб. 100 лет назад они материализовали летательные аппараты в виде дирижаблей самых разных конструкций и в виде самолетов, осебя в облике пилотов этих аппаратов. Те самолеты могли исчезать точно так же, как сейчас исчезают их кадиллаки летающей тарелки. В четверг 11 февраля 1937 года норвежский рыболовный траулер Фрам около 9 часов вечера вышел из Кваловика. Обходя гористый мыс, отделяющий гавань Кваловика от океана, экипаж траулера заметил большой гидросамолет, сидевший на воде. Решив, что самолёт потерпел аварию, капитан траулера изменил курс и направился к нему. Было ясно видно зелёные и красные сигнальные огни на крыльях машины, но когда судно стало приближаться, огни внезапно погасли. В тот же момент самолёт окулоса клубами дыма и исчез. В эпопее с тележаблями участвовали обманутые люди, адвокаты и изобретатели, которых использовали для придания явлению убедительности. Сейчас таких людей мы называем контактёрами. Они доносят до общества разнообразнейшую информацию о внепланетной жизни, информацию, которую, если её свести в единое и подвергнуть логическому анализу, так же самопротиворечиво и абсурдно, как и поведение самих инопланетян, вернее, тех, кто себя за них выдают. История с поддельными дирижаблями вызывает вопрос: для чего был устроен этот спектакль? Для чего на него было потрачено столько самоотверженных усилий? В то время люди начали летать на дирижаблях и самолётах, под них можно было маскироваться, если нужны были какие-то полёты. В 30-е годы перед Второй мировой войной, похоже, действительно они маскировались под военные самолёты, прикрывая какую-то активную деятельность в Европе.